По оперативной информации, боевики неоднократно выезжали в Соединенные Штаты Америки для совершения наемных убийств, получая по 10 тысяч долларов за заказ. У подальчан самый крупный в московском регионе общак. Это одна из богатейших группировок. В их распоряжении современное вооружение, прекрасные автомобили, оснащенные радиотелефонами, Любимое место встреч — ресторан «Рус-Отель» на Можайском шоссе. Лидеры неоднократно выезжали за границу, налаживая связи с представителями организованной преступности в Соединенных Штатах Америки и Европе, в частности в Бельгии, поддерживали контакт с спокойным Отарией Арии Квантеришвили и японцем. Подольские интересы прослеживается в деятельности многих банковских и коммерческих структур. Их доля есть в техцентре на Варшавском шоссе и в Чехове. Представители группировки активно занимаются торговлей нефтепродуктами, редкоземельными металлами и другим стратегическим сырьем. Причем их влияние в легальном бизнесе постоянно увеличивается. Чтобы картина не получилась идиллической, Приведу список погибших в ходе длительных разборок из-за раздела «Сфер влияния» между двумя бригадами. Убитый авторитет Губкин, Федяев, Хромов, Мельков, Романов. Их тела были сожжены в автомобиле, у которого от жары оплавилась и провалилась крыша. Андрей Висоболев. В Москве застрелены... Звездин, Волков, Васильев, Подольский, Ребров, Астахов, в Красноярске местные авторитеты Шитов и Минягов. Спор из-за техцентра автомобилей Варшавский привел к кровавой разборке с ингушской группировкой. Результат Аушев, Годоборшев, Дакиев Киеви братья Муцольгова погибли под шквальным огнем в Мерседесе а шестой пострадавший в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. Кстати, подольские люберцы постоянно в списке лидеров по числу умышленных убийств. Старейшей в Москве считается Измайловско-Гальяновская группировка. В ее состав входит около двухсот человек, а сфера влияния распространяется На Измайлово, Гальяново, Перово, часть Сокольников, поселке Акулова, Кожухово, Руднево, Восточный, Косино, Ухтомский. Из справки в меморандума. В составе ОПГ, организованной преступной группировки, в основном ранее судимые. Все бригады выросли Из молодежных банд, которые в начале 80-х годов вели постоянные войны за территорию с люберами. Сейчас Измайловский поддерживает с ними партнерские отношения. Так же, как с Балашихинскими. Группировка никогда не была в чем-либо подчинении. Это связано с особенностями территориального расположения. Старый район Москвы, где практически нет лимитчиков. Бригада до сих пор остается одной из самых сплоченных в городе. Измайловские имели серьезные стычки с чеченцами. Они не особенно считаются с сваровскими традициями и стараются придерживаться самостоятельной линии в спорных вопросах. В группировке единственный лидер Олег Иванов, а также несколько авторитетов Антон Малевский, Виталий Буслаев, Буслаи, Сергей Трофимов, Трофим и другие. В Измайловскую ОПГ структурно входит Перовская группировка, лидером которой является Анатолий Роксман, Толя Ждановский. Сфера влияния — вещевой рынок в Измайлове, вернисаж, автовокзал Щелковский, часть аэропорта Быкова, торговля в начале Ленинского проспекта, часть гостиничного комплекса Измайлова, Перова, Выхина, Зеленодольск и часть торговли у метро «Юго-Западное». Отмечается тесное сотрудничество с Солнцевскими, Таганскими и даже ротация кадров. Не для обмена опытом, а на почве личных обид.